Глава пятнадцатая. Испорченный завтрак. Они отправились к Коде. Немо очень хотел взять с собой Драго и спрятать его у нее в бассейне. Ей тоже это казалось прикольным, но Фред был решительно против. «А если его обнаружит Бернадетта?» Немо согласился, что безопаснее оставить дракона в лесу. Весь Нодин готовился к празднику. Никто не пойдет в верёвочный парк, а при такой африканской жаре вряд ли кому захочется гулять по тропе здоровья. Когда они шли мимо супермаркета, Немо предложил взять там что-нибудь для завтрака. «Почему ты так странно нарядился?» — спросила фрау Пеньковски у Фреда, увидев у него на груди крышку от кастрюли. Он снял только стёганую куртку и повязал ее Наталье. Из-за термобелья он ужасно вспотел. «Это мои рыцарские доспехи», — моментально ответил Фред и вытер пот со лба. Еще не было и полудня, а температура поднялась уже выше 30 градусов». «Да? А мне показалось, что ты будешь придворным шутом». Господин Пеньковский удивленно поднял брови. «Э -э, «Да, точно!» — поскорее вмешала Сёда. «Он шут, который переоделся в рыцаря! Весело, правда?» Пока его родители болтали с Содой и Фредом, Немо прошелся возле полок. Он взял упаковку бекона, коробку яиц, два пакета арахисовых хлопьев и стаканчик шоколадного мороженого. Когда они выходили из супермаркета, им повстречалась фрау Спаржа. Директриса была в летнем платье, под мышками у нее темнели пятна пота. Она везла с собой хозяйственную тележку и еще с порога крикнула родителям Немо. «У вас есть лук?» «В избытке», — сообщил отец Немо. но меньше, чем ты думаешь», — сказал про себя Немо, потому что уже отложил пару мешков для Драго. Он был в прекрасном настроении и даже что-то тихонько насвистывал. Все шло как по маслу. Похоже, скоро они перестанут сидеть на луковой диете. Господин Кригельштейн привезет Марис с Сицилии. А сейчас они вкусно позавтракают. И потом можно будет целый день играть с Драго. Может, сегодня он даже научит его произносить имя Немма. Вскоре они уже готовили завтрак на кухне Оды и попутно смотрели на планшете прогноз погоды от Хупси Хуберта. На этот раз метеоролог вел свою передачу с площадки для турниров, отделенной от двора крепости бело-голубым заборчиком. Эй, hey хоу, уважаемые друзья спорта, приветствовал он телезрителей. Сегодня я хочу вступиться, так сказать, встать горой за нас, метеорологов. Прогноз погоды это обоюдоострый меч. Иногда погода оказывается совсем не такой, как было предсказано. Вот как сегодня: на небе не облачко, но ярко-голубое. Короче, королевская погода. Да, вынужден признать, я ошибся, хотя ужасно не люблю ошибаться. Немо засмеялся. Ему понравилось, как Хупси ловко встраивал средневековые понятия в свою передачу. Круто. Но теперь я погадаю, что будет с нашей погодой дальше, продолжал метеоролог. Он взял лук, стрелу, нацелился куда-то рядом с камерой и воскликнул: «Если я попаду в петуха, стоящего на кучке, то на небо снова наползут тучки». Хупси прицелился и выстрелил. За спиной у Немо что-то разбилось, и он испуганно обернулся. Фред смахнул с подоконника горшок с базиликом. «Упс! Ничего страшного, не переживай!» Успокоила его Ода, открывая коробку с яйцами. Немо взял тряпку и хотел убрать землю. «Нет, смотрите!» Фред показывал пальцем в окно. Немо с Одой взглянули туда же. Ода раскрыла рот от ужаса. Из ее рук выпала коробка с яйцами. На другой стороне улицы стоял мужчина и звонил в дом бургомистра. Это был Кригельштейн.